20 августа 1907 года, 13.15, Санкт-Петербургская губерния, гатчина Большой дворец, рабочий кабинет канцлера Российской империи. Румынское королевское семейство прибыло на аудиенцию к русской царице в полном составе и с низко опущенными в предчувствии предстоящей выволочки головами. Они уже чувствовали себя арестованными и почти осужденными. В кабинет канцлера Одинцова не потащили только детей. Пятнадцатилетнего Кароля-младшего, четырнадцатилетнюю Елизавету, восьмилетнюю Марию и пятилетнего Николая. Но императрицу Ольга встретила своих недобровольных гостей на удивление мило и приветливо. Пригласила сесть и только потом завела разговор. «Дорогие родственники», — сказала она, «я знаю, что вы по большей мере не были причастны к безобразиям, которые творились в вашей Румынии, что все это злые бояре или что-то вроде того. Не так ли, дорогой дядюшка? — Все так, дорогая племянница, — ответил приободрившийся румынский король. Но я вообще не понимаю, с чего тебе вообще вздумалось требовать право свободного прохода своих войск через румынскую территорию? Я понимаю, что государство твоего брата было в опасности, но разве нельзя было перевести твоих солдат по морю в обход моего королевства? — Нет. отрезала та. «По морю моих солдат перевести было нельзя. Чтобы своевременно сосредоточить во Фракии ударную группировку из двух армий, одну из них мы перевозили по морю, а другая прошла по суше. Если б твои обормоты-бояре не стали оказывать сопротивление, то мои солдаты прошли бы через твою территорию свернутыми колоннами, не трогая ни яблок садах, ни колоса на полях, отложив все остальные дела на следующий раз. Понятно?» «Понятно». вздохнул лурманский король. «Говорил я этим придуркам, что тебе лучше не противиться. Но они твердили, что ты с самого начала вынашиваешь в отношении нашей страны агрессивные замыслы. А еще моих бояр встревожила отмена решений Берлинского конгресса, ведь это означало аннулирование наших прав на Северную Добруджу». «Северная Добруджа должна отойти к Болгарии, и это не обсуждается», подтвердила императрица. 30 лет назад вы, дядюшка, Выпросили эти земли на Берлинском конгрессе у Бисмарка, но теперь они снова должны вернуться к законным хозяевам. Но это лишь часть правды. Твои бояре за последние годы настолько зажрались и обнаглели, что начали строить планы новых территориальных претензий. У той же Болгарии им понравилась Южная Добруджа, у Австро-Венгрии — Трансильвания, а у Российской империи — Бессарабия. О планах создания Великой Румынии с границей по Днестру, Южному Бугу или даже Днепру в Бухаресте не болтал только ленивый. И ты, дядюшка, эти разговоры не пресекал. А тот, кто разевает рот на моей территории, потом до конца жизни носит свои зубы в кармане. Дантисты у меня хорошие. Высадят всю пасть с одного удара прикладом и даже не моргнут». «Но не слишком ли это было жестоко, дорогая племянница? Из-за таких мелочей вторгаться в независимое государство и свергать его власти...» — проблеял король «Ведь как ни крути твои пленники, пусть даже и почетные...» «Да не сошли ли вы с ума, дядя Кароль?» — с удивлением спросила императрица. «Территориальные претензии, которые ваше боярство вынашивало по отношению к моей стране, вы называете мелочами? Если бы это была только пустая болтовня. Вот сидит мой канцлер, который подтвердит, что в его истории будущего ради воплощения мечтаний об этой вашей романе о маре, ваши власти три раза присоединяли свою страну к антироссийским альянсам, пошедшим походом на восток». «Допускать повторения такого я не собираюсь, и проросшую у меня под боком сорную траву выполю с корнем». «Это так», — подтвердил канцлер, молчавший с самого начала разговора. «И при этом, как бы ни менялось ваше государство, оно всегда оставалось среди своих соседей образчиком нищеты и вороватости. По случаю вас слепили из двух турецких провинций, и также по случаю из-за жадности и преувеличенного мнения о своей важности, вы свою независимость потеряли». «Так это значит, племянница, что ты решила присоединить Валахию и Молдавию к своей державе, а нас оставить сирыми и бездомными?» — спросил румынский король, обращаясь к императрице. «Не совсем так», — покачала головой русская царица. «Статус королевства у Румынии, пожалуй, останется, но его глава должен будет принести в вассальную присягу дому Романовых отныне и на вечные времена». «Наверняка ты пристроишь на вакантное место вассального румынского князя кого-нибудь из своих родственников-бездельников», — проворчал король. «А то, говорят, в Петербурге теперь нельзя пройтись по улице, чтобы не наткнуться на кого-то из Романовых». Ха -ха, ты, как всегда, прав, дядя Кароль», — усмехнулась русская царица. «И этот родственник, точнее, родственница, сидит прямо здесь, рядом с нами. Маша, солнышко, встань-ка и покажись народу». «Я?» Удивлённо воскликнула супруга наследника румынского престола мария Эдинбургской таким тоном, будто ей предложили в голом виде подняться на эшафот. «Да, ты?» — подтвердила императрица. «А кто же ещё? Дядюшка Кароль стар и наверняка перед смертью хочет отдохнуть от королевских хлопот и насладиться свободой. А твой супруг, если в чём и разбирается, так только в пестиках и тычинках. Единственный мужчина в вашей семье — это ты». И к тому же ты моя двоюродная сестра, а как я могу не породить родному человечку? Ты будешь правящей королевой, а твой мсье Фердинанд — принцем-консортом. А чтобы его талант не пропадал даром, сделай его директором ботанического сада или института, ибо каждый должен по возможности приносить пользу своей стране». «Да, да», — сказал задаченный Фердинанд, — «соглашайся, Мари, а я так уж и быть, займусь любимой наукой». «А что скажете вы дядюшка?» Будущая румынская королева повернулась к королю нынешнему. «Ведь это именно на ваше место меня собирается подсадить сестрица Ольга». «А я этому рад», — сказал румынский король. «Честное слово, теперь просыпаюсь по утрам, мне не надо будет думать о том, что еще натворили мои бояре. Я сорок лет отдал этой стране, пытаясь превратить цыганский табор в нормальное европейское государство». но, видимо, мои труды не пошли впрок. Теперь пусть непослушные детки, считавшие, что разбираются в политике лучше своего короля, сами отвечают за свои грехи перед твоей двоюродной сестрицей. Когда я пообещала им на прощании, что теперь они до конца жизни будут заняты, катая тачку на русской каторге, то, кажется, не ошибся. Теперь твоя очередь иметь дело с детишками этих недоумков, а я, пожалуй, отдохну». И приготовься к тому, что наследовать тебе будет не король второй, а королева Елизавета первая. С подачи наших добрых друзей из будущего на планете Земля, кажется, снова наступил матриархат. «Вы, дядя Кароль, одновременно и правы, и ошибаетесь», — сказала императрица Ольга. «Наследовать королеве Марии действительно, скорее всего, будет не Кароль. Но это не из-за того, что снова наступил матриархат». «Если бы вы знали, что ваш внук творил в прошлой истории, то сами своей рукой закрыли бы ему путь на престол. Впрочем, наследование румынского престола — вопрос пока не Супруга твоего племянника находится в расцвете сил и ещё способна родить ему ещё наследников и наследниц. А когда они подрастут, то вы сможете выбрать, кому из них эта работа будет по душе и по силам». «Понятно», — вздохнула Мария. «Вижу, сестрица, что у меня нет другого выбора, кроме как согласиться на твое предложение. Спасибо хоть за то, что не забыла о нас и оставила при власти. Пустое это, сестрица!» — махнул рукой Ольга. «Не стоит благодарностей. Я сделала для вас все, что могла. Вот если бы ваши бояре не были такими пустоголовыми самовлюбленными болванами, то все могло сложиться совершенно по-другому. А сейчас давайте закончим этот разговор». пока не завершится война с Турцией, вы мои гости, а потом милости просим обратно в свои Палестины. К тому времени мои люди окончательно наведут там порядок, отправив виновников случившегося недоразумения по тому адресу, который им уже называл дядюшка Кароль».